Глава 25. Он просыпается парализованный, с онемевшими руками и ногами. Несколько минут лежит, считая, что уже умер, что вот так и ощущаешь в себя после смерти, что мозг живет дольше тела, запертый внутри, медленно сходя с ума, покуда вся его жизненная сила не вытечет полностью, Был в сумеречной зоне такой эпизод. Он помнит, как смотрел его с родителями в их кровати, устроившись между ними под одеялом, и запах маминого крема щекотал ему ноздри. Человек в том эпизоде, не в силах двинуться, взывал испуганным закадровым голосом, покуда его объявляли мертвым. Он надеется, что его мозги, Умрут до того, как его зароют в землю, потому что ему всегда было не по себе в замкнутых пространствах. Он начинает паниковать от одной этой мысли, а потом злиться от того, до чего несправедливо, что надо бояться чего-то даже после смерти. Ведь в чем одно из преимуществ? Конец страхам и тревогам, больше Не нужно таскаться со всем этим дерьмом, которое въелось в бренную оболочку за годы жизни. На что-то такое он, в общем-то, рассчитывал. И тут он понимает, что чешет грудь. Он неплохо соображает. Немного медленнее, чем можно предположить, но в конце концов приходит к неизбежному выводу, что не мертв и даже не очень-то парализован. Он шевелит пальцами на ногах, поднимает колени и насвистывает тему из «Рокки», которую поначалу ошибочно считает мелодией из «Звездных войн». Детьми они с Чаком ставили запись из «Рокки» и устраивали в гостиной боксерские поединки понарошку, с каждым новым ударом обогащая палитру звуковых эффектов. Он уже позабыл об этом о чаке, о том, каково это, быть братьями. Уж очень давно он думал о себе, как о чьем-то брате. Надо бы заехать к нему, посмотреть, как он там. Он не помнит, когда перестал это делать. Он встает и на какое-то время слепнет. Все становится белым. Он теряет равновесие, врезается в стену, спотыкается о кроссовке и падает ничком. Он перекатывается на спину, и зрение возвращается. Это становится любопытным. Кейси просовывает голову в дверь и видит его на полу. Тревога на ее лице обнадеживает и ранит одновременно, поэтому он закидывает руки за голову, и старается принять вид отдыхающего. «Что ты делаешь?» — спрашивает она. «Я думал, что умер». «Так оно и выглядело на первый взгляд». Она подходит и ложится рядом. Они оба смотрят в один и тот же потрескавшийся потолок. «Ты думал, смерть выглядит вот так». «Ну, некоторое время я ничего не видел». Это явно ее беспокоит. И он ненавидит себя за то, что ему приятна ее тревога. «Хочешь, я позвоню Ричу?» – спрашивает она. «Вот уж точно, не хочу, чтобы ты звонила Ричу». «Да. А если ты через час умрешь, а я вот не позвонила». У меня будет травма. У тебя и так травма. Есть такое дело, признает она. Так что мы тут делаем на полу? Да, так просто, знаешь ли, изучаем Вселенную. Это не Вселенная. Это твой потолок. Не надо так буквально. «Вселенная – очень хреновое местечко». Это уже похоже на консенсус. Он наблюдает, как ее взгляд скользит по длинной трещине на потолке. В профиль, вот так, лежа, она выглядит много младше. Совсем девочка. «Чем ты хочешь заняться сегодня?» – спрашивает он. Она весело смотрит на него, «А каковы варианты?» «Любые. До неба и выше». Она на секунду задумывается. «Бранч?» «Я говорю, все, что хочешь, выше неба. И все, что ты придумала, Бранч. Не уверена, что мы живем под одним и тем же небом». Он смотрит на нее, она смотрит в ответ. «У нас и вправду могло быть что-то очень хорошее», — думает он. «И горечь, словно вода, наполняет его легкие». «Иногда мне тоже так кажется», — говорит Кейси, и он понимает, что снова произнес это вслух. «Но я стараюсь не думать, иначе начинаю злиться на тебя». Он переворачивается и встает, — Ощущая себя, как после олимпийского марафона Кровь жарко прилила к лицу И он чувствует себя толстым и старым «Мы идем на бранч» «В Дагмар», — говорит Кэсси, вскакивая так резво, будто ее дернули за ниточки «Обязательно?» Она бросает на него пронзительный взгляд в котором ясно читается, сколько его многолетних выкрутасов она сейчас оставляет за скобками, чтобы стерпеть его присутствие. «Дагмар?» «Значит, Дагмар!» — говорит он и опирается о стену. «Ты в порядке?» — спрашивает она, вскидывая брови. «Тебя шатает». Он кивает и медленно выпрямляется, не отрываясь от стены а разве не всех нас